Летел он через океан, отщедрот нас, разумеется, в полупустом первом классе Боинга. После обеда, слишком шикарного, заставившего сразу же вспомнить пророчество Инги, подали влажные теплые салфетки, чтобы обтереть лицо и руки. Другая жизнь. В Нью-Йорке его встретил молодой человек, представившийся Себастьяном, и тут же предложил называть себя коротко Баст. Не давая передышки, он пересадил кита Сергеевича в канадский самолет, и они высадились уже прямо в назначенном четыре месяца назад принц Альберте. Но и тут не остановились. Баст немедленно повез кита Сергеевича на хутор, как он выразился по-русски. Вообще, он говорил по-русски очень прилично. Кит Сергеевич робко рассчитывал на некоторые туристские развлечения перед уходом в заточение, но никаких туристских развлечений не последовало. Разбудил его тот же Баст, они позавтракали в пустой столовой на четыре столика, Ведьма коттедж предназначался для персонала, обслуживающего эксперимент. Сейчас поедем на вашу точку, все осмотрим вместе, и вы сделаете свои пожелания. Они могут быть учтены, если не противоречат условиям эксперимента. И Баст оптимистически улыбнулся. Вообще он был бодр и красив, чуть ли не последний человек, с которым Кит Сергеевич общался перед тем, как остаться в одиночестве. Ехали они по лесной дороге до точки минут двадцать. Жить Киту Сергеевичу, как выяснилось, предстояло в четырехкомнатном доме, окруженном, скорее, лесом, чем садом, сосны, небольшие поляны, в центре даже пруд. Все это огорожено глухим трехметровым забором. При доме был даже бассейн, не говоря уже о сауне. Такой комфорт ошеломил, конечно, пожизненного обитателя ленинградской коммунальной квартиры Но Кит Сергеевич сохранял такой же невозмутимый вид, как во время беседы с профессором Веркором, смотрел, больше молчал, представляя говорить басту. Хозяйство много времени у вас не займет. Готовить будете из полуфабрикатов, вот здесь все в холодильнике, и в шкафу, что не надо холодить. Фрукты, вот видите, тоже расфасованные в упаковке. Упаковка очень важный момент, ведь никаких запросов к нам вы не делаете, никаких просьб. Просто использованную упаковку вы кладете сюда, в грузовой лифт. Это сигнал, чтобы вернуть вам такую же, но заполненную. Пока не получаем пустой, мы не возвращаем полную. Сюда же грязное белье, и вам возвращается чистое. Сюда же рукописи, которые вы хотите отослать, письма. Но они как бы проваливаются без всякой реакции. Просто вы можете быть уверены, что они скрупулезно отосланы. Впрочем, вам возвращается чистая бумага, равная по количеству использованной на рукописи письма. Кита Сергеевича оскорбило перечисление в одном ряду грязного белья и рукописи, но он ничего не выразил вслух по этому поводу. Сказалась тренировка, полученная от многолетних хождений по издательствам. В ванной он заметил отсутствие зеркала и сделал первое замечание. «Повесьте, пожалуйста, лучше всего здесь, над умывальником. И бриться удобнее, вообще я как-то привык. В его коммунальной квартире ванной все-таки есть, не совсем он чушь цивилизации. Зеркал не полагается». По условиям эксперимента вы не должны видеть не только чужие лица, но и свое собственное. Кстати же, вам нельзя брать с собой фотографии родных. И понятно было, что просить торговаться бесполезно. Вообще, за вежливыми словами Баста чувствовалась абсолютная непреклонность. Он диктовал условия. Очень щедрые условия, но его условия что до фотографий их у Кита Сергеевича просто не было. Он никогда не брал с собой фотографии, никогда не имел такой сентиментальной привычки и не задумывался над этим. В первый раз, пожалуй, обратил на это внимание после предпреждения Баста. Зеркало ему нужно, а фотографии жены, сына, внука нет. Фотографии я с собой не взял, не беспокойтесь. «Да?» Баст, кажется, удивился. — Тем лучше. — Чтобы закончить сразу об ограничениях, запрещены также всякие часы и календари. Сохранение чувства времени также испытывается в эксперименте. И вообще всякий объективный самоконтроль весов тоже нет. Акит Сергеевич очень следил за своим весом. И на часы взглядывал постоянно, чтобы никуда не опаздывать. Опаздывать здесь, правда, некуда. А вот про вес не зря пророчил Инга. Весов нет. Даже зеркала нет, чтобы увидеть свою округлившуюся морду. А холодильники полны вкусных вещей. И очень легко будет распуститься и растолстеть. Вот красная кнопка. И без торжественности провозгласил Баст. Большая и действительно красная кнопка торчала из стены в прихожей примерно на уровне глаз. Красная кнопка, — повторил Баст, — при ее нажатии кончается срок вашего пребывания в любой момент по истечении года. Если вы вдруг нажмете раньше, тогда будут врачи решать, врачи и психологи, а после года только ваша воля. Большая красная кнопка сильно напоминала те, что у нас устанавливают в учреждениях для пожарного сигнала. Не хватало надписи «при пожаре нажать» и «стекла». Пожарные кнопки закрывают стеклом, чтобы не нажать случайно. — Застеклите эту большую красную кнопку, — с удовольствием посоветовал Кит Сергеевич, — чтобы в темноте не нажать случайно. И вообще, прежде чем разбить стекло, подумаешь, оглядишься, а торчит голое, возьмешь, да и нажмешь сгоряча. Застеклим. В первый раз Себастьян что-то пометил для себя. Киту Сергеевичу захотелось еще что-то усовершенствовать, так сказать, внести свой вклад в организацию эксперимента. Кофемолка, вот электробритва. Хорошо бы продублировать запасные, то есть оставить, а то вдруг испортится. Фирмы надежные не должны портиться, а если все-таки сломается кофемолка, поместите в грузовой лифты и через час получите исправную. Баст ничего не стал помечать про запасную кофемолку. Больше никаких усовершенствований Кит Сергеевич придумать не смог, потому что оборудование превышало всякое его воображение. Переночевал он в том же коттедже, и на другой день с утра до завтрака вошел в свою обитель. Кнопка была застеклена, все остальное, как вчера. Провожал его один Себастьян. Возможно, отсутствие многолюдных проводов тоже входило в эксперимент. Баст подчеркнуто остановился на пороге. — Будет все окей, Кит. Спасибо, Басти. Я не сомневаюсь. «Вот я вчера не говорил, надо носить все время на руке. Это медицинский датчик. Единственный. Этот датчик будет не очень раздражать, я надеюсь. Носите его, как носите часы, не замечая, и плавать в нем будете тоже. Никогда не снимайте». И баст надел Киту Сергеевичу на левую руку легкий эластичный браслет. Точно, браслет как-то сразу слился с рукой, часы и то чувствуется больше. Ну вот, теперь окончательно все. Наблюдение началось на дисплее, сигнал. Они пожали друг другу руки. И дверь закрылась. Но не просто закрылась, как казалось. Сбоку надвинулась декоративная панель, и словно не было вовсе никакой наружной двери. Из той же прихожей одна дверь открывалась в сад, так похожий на лес, другая в комнаты. Вот и весь его мир отныне. Комнаты в доме и собственный лес вокруг. Все другого мира как бы не существует. Обычно он завтракает в это время... Даже раньше, но есть не хотелось. Кит Сергеевич в возбуждении прошелся по комнатам, осматриваясь с новым чувством, с чувством хозяина. Вроде бы не нужны ему одному четыре комнаты, а все-таки хорошо, что четыре, что простор, спальня, кабинет. Вот гостиная как бы и не нужна за неимением гостей, Но в несбывшейся гостиной настоящий камин, значит, каминная. Остается еще одна комната, столовая. Конечно, каждый день он будет есть прямо в просторной кухне, но, может быть, иногда захочется торжественно пообедать здесь. Во всяком случае, стол приготовлен и четыре стула вокруг. Зачем? Чтобы напоминать, что три из них обречены пустовать, и чего пусть стоят. И посуды в буфете человек на шесть, во всяком случае, пусть будет и посуда. Ванная с уборной вместе, просторно, метров пятнадцать, не меньше. Блеск кафеля и металла, не то что в их коммуналке, где неровные стены покрашены мрачной, темно-зеленой краской. Но самое главное, никогда здесь не будет занято. Никогда не придется дожидаться, никогда не будет и чувства, что он сам кого-то задерживает, а потому некогда расслабляться в теплой воде, надо вставать и вытираться. Сауна с терморегулятором. Хочешь, закажешь восемьдесят градусов, хочешь все 120. Бассейн настоящий, не меньше 10 метров в длину, вполне можно плавать. даже житье. Даже дышало совсем иначе, не так, как в ленинградской коммуналке. Солнце свободно входило в просторные окна. Господи, как хорошо. Никогда Кит Сергеевич не был религиозен, да и сейчас не вкладывал в это слово какого-то мистического смысла, просто вдруг выдохнуло с полной грудью, слились все чувства в радостном междометии. Господи! Но вообще-то он затворился для того, чтобы работать, а не прохлаждаться. Взглянул был на привычные часы, но на браслете вместо часов блестела никелем слепая бляха датчика. Нужно было работать, спать, есть, гулять только по внутреннему побуждению, ну и по солнцу, конечно. Есть все еще не хотелось, и Кит Сергеевич решил использовать переполнявшее его возбуждение сесть за работу. Он захватил с собой начтую уже рукпись очередной хроники, рассчитывая за год непременно ее закончить, а при удаче начать следующую. Работаться здесь по всем расчетам будет хорошо, ни телефонных звонков, ни заседаний, а самое главное, никакого утреннего нытья инги после которого надо чуть ли не час успокаиваться, прежде чем удастся полностью сосредоточиться. Очередная хроника называлась «Обитатели улицы маленького барабанщика». Такая вот тихая улица в парковой зоне на окраине гиппокампа. Гиппокамп — столица пятиречья самого крупного государства Террановы. Тихая улочка, застроенная особняками лучших людей. Кит Сергеевич решил показать в этом романе быт и нравы правящей элиты, а поскольку пятиречье однопартийное, тираническое государство, то и элиты, естественно, партийные. Обытие реальной советской элиты он знал не так уж много по рассказам, слухам, прорывающимся в последние год два воспоминаниям, и писать реалистический роман о нравах кремлевских или даже смольнинских портократов он бы не смог. Но на то и фантастика, чтобы вообразить все что угодно и смело написать. Разумеется, воображение его питается тем самыми рассказами и слухами. Но он был не связан деталями, он создавал свою картину. Потому-то ведь литература и называется художественной, что создает картину, образ. Ему, например, дорога была такая деталь, на сто процентов выдуманная. В окружающих особняки, садах, прыгали в изобилии белки. И вот жена начальника тайной полиции приказала столичному городскому голове чтобы во всех открытых столичных садах и парках белки отлавливались и даже отстреливались. Она очень нежно любила белок, кормила их с рук и не желала делить с толпой свое изысканное чувство любви к малым сим. Кит Сергеевич сидел за просторным столом в своем новом кабинете. Тишина в доме сентябрьское еще греющее солнце освещало медово-желтые стволы сосен за окном. Удивительное чувство покоя и счастья охватило его. Здесь его мир. Много ли человеку земли надо? Во всяком случае, не три аршина. Нужен какой-то простор какая-то своя территория, на которую никто не вторгается без спроса, жизненное пространство. Здесь, в Канаде, сохранилось много медведей, и не зря они ведь метят территорию, не только что прокормиться. Слишком тесное соседство раздражает, это, по-видимому, биологический закон, а вот человек им пренебрег, не потому ли люди такие нервные? И когда Надька, Влезла в комнаты, пока Кит Сергеевич с Ингой прохлаждались в доме творчества. Даже не то самое обидное, что выпила припасенный ликер и изгадила наливки, уничтожив работу Инги, самое неприятное, физически неприятное, инстинктивно, что вторгалась на территорию. Здесь некому вторгаться. Поработав, он вышел в свой собственный лес. Пружинистые, усыпанные коричневой хвоей дорожки расходились от самого крыльца. Средние, он помнил, вела к пруду. По ней он и пошел. Над прудом в классической задумчивой позе склонялась Ива. Ее же листья, сорванные осенними ветрами, лежали на стылой воде. Мир был спокоен и прост. Его собственный мир. Пора было, наконец, и поесть. Готовить казалось и правда очень легко из полуфабрикатов. Самое долгое — молоть кофе и потом варить на электроплите. Но это уже ритуал. Он мог распечатать пачку уже молотого кофе или вообще развести растворимый. Но зачем? Половина удовольствия в самом процессе приготовления, в запахе, который разливается от свежемолотых зерен поев он старательно собрал опустошенные упаковки из под бифштекса из под салата пустую банку из под кока колы и все это сложил в камеру грузового лифта через полчаса над камерой замигала зеленая лампочка система должна была работать и все таки приятно было убедиться что она действительно работает в камере лежал новый бифштекс в упаковке и все остальное не больше Не меньше. Снова он с приятным чувством хозяина прошелся по комнатам и разглядел в ящичке около камина, упакованные в большой полиэтиленовый пакет березовые чурки. На пакете наклейка фирмы, изображающая индейский Вигвам. Значит, здесь в Канаде это обычный сервис. Чурки оказались все одинаковые, словно с конвейера. При них в маленьком пакетике щепа для растопки оставалось разжечь камин, что Кит Сергеевич тут же и сделал. По вечерам он привык слушать Би-Би-Си или Свободу, и с непривычки ему не хватало порции мировых новостей. Но он поставил музыку и забыл, что за трехметровым глухим забором в оставленном мире что-то происходит. Горел живой огонь, звучал концерт для двух скрипок Баха. Господи, как хорошо! Встал он на другой день поздно, судя по солнцу, а куда торопиться? Погулял по своему лесу, потом поплавал в бассейне, позавтракал, поработал, погулял. Посидел перед камином, слушая квартеты Гайдна. Так и пошло. Вечером не хотелось спать, и, возможно, он засиживался все дольше, а что вставал все позже, это уж точно. Через неделю примерно он хватился, что не отмечает прожитые дни. Привык, что дома календари. И по газетам всегда известно, какой день, какое число. Тут же все дни были совершенно одинаковы, никаких вех в потоке времени. Попытался разделить написанное по дням, но трудно было вспомнить, на каких страницах, каких абзацах останавливался, и получалось, что он упустил точный счет дней. То ли еще девятнадцатое сентября, то ли уже двадцатые, да и двадцать первые нельзя было исключить полностью. Но если так продолжать дальше, скоро он будет различать время с точностью до времен года, наступила уж зима или нет. Необходимо было завести собственное летосчисление. Отличается же Юлианский календарь от Григорианского, а он упустил оба, и придется завести собственный китианский. Постановил считать 20 сентября по собственному календарю. Просто нужно знать, что разница плюс-минус день от Григорианского. От отсутствия общества он не страдал, по крайней мере, пока. Разве что тишины было слишком много, и Кит Сергеевич стал заводить музыку не только во время вечерних сидений у камина, но и за едой. Выбирал что-нибудь бодрящее, Вивальди очень хорош, Моцарт. Музыкальные вкусы у него были очень неопределенными и узкими. Кит Сергеевич никогда не любил гремящего рока, или, как он еще называется, отличие рока от попа, было выше его понимания. Странным ему казалось всегда соединение политических передач BBC, которые он очень любил, которым верил, с явным пристрастием этой радиостанции к гремящей музыки. Словесные передачи звали «К свободе». Но если свобода — это приобщение к подобной музыке, то не надо такой свободы. Запрещать бессмысленно, но зачем же старательно распространять этот грохот, этот одуряющий ритм — музыка для дебилов. Не то она предназначена для уже готовых дебилов, не то вгоняет в дебильность более или менее развитые, на слабые умы. Размышляя о подобной музыке и с содроганием ее вспоминая, Кит Сергеевич оценил еще одну выгоду своего нового положения — подлинную свободу. Там, в оставленном за воротами скученном человеческом общежитии, принято заискивать перед молодежью. А поскольку признано, что молодежь боготворит рок, значит, нельзя сказать слово против рока, не прослыв ретроградом, а то и шовинистым, потому что на рок нападают, но как-то очень скверно нападают сквозных дурацких позиций воспаленные патриот. Вот и BBC заискивает же, вербует музыкальными программами себе в слушатели дебильных юнцов. А здесь он мог не то, чтобы сказать вслух об этом, но и написать, написать откровенно до конца, не опасаясь ответной реакции. Правда, просто обличить толку мало, всегда необходимо что-то предложить. И предложение вскоре родилось. Ведь поклонники всякого рода рока, может быть, и не совсем виноваты в своем убожести, просто они не знают ничего другого. Тот, кто родился в каннибальском племени, ест, не задумываясь, человечину. Ну, кто-то, наконец, задумается, но для того, чтобы отвергнуть всеобщие обычаи, нужно быть выдающейся личностью, а рядовой каннибал жует рассуждает, что вкуснее дребловатое, жирное женское мясо или плотное, но жесткое мужское, жует, гурманствует, и он не виноват. Нельзя же осуждать человека за то, что он не гений. Значит, нужно с детства воспитывать другие вкусы, не каннибальские, с младенчества. Надо, чтобы уже в яслих звучала постоянно настоящая музыка, сначала самая простая, которое не может быть непонятно Ава-Мария, Шуберта, Сиренада, Гайдна. Тот, кто впитает это с детства, получит прочный иммунитет ко всякой пошлости и продолжать то же самое в школе. Основы музыки необходимы так же, как основы грамоты. Ведь быть грамотным обязывает закон. Закон же должен утвердить и знание музыкальной грамоты. В социальном смысле это не менее важно. Кит Сергеевич на три дня отложил роман и написал статью об обязательном музыкальном воспитании.